Глава 31. Тишина окутывает меня, словно одеяло. Я сижу неподвижно, пытаясь справиться с охватившими меня беспощадными эмоциями, сомнениями, недоумением, страхом и яростью. Наконец, холод заставляет меня подняться и пойти в кабинет за свитером. Не найдя его, я накидываю халат, плотно запахиваю и завязываю пояс. Лео, я еще не звонила, никак не могу себя заставить. К тому же это не телефонный разговор, а он в Бирмингеме до завтрашнего вечера. Очень хочется с кем-нибудь поговорить. В обычной ситуации я бы позвонила Джинни, потому что она живёт ближе всех и могла бы приехать. Но она слишком близка с Лео, поэтому я звоню Дебби. «Элис, какой ужас!» — говорит она, поражённая моим рассказом. «Сначала ты узнаёшь эту историю про дом, которую он от тебя скрыл, а теперь ещё и это, представляю, в каком-то состоянии. «Да, я просто убита», — говорю я, утирая слёзы, которые не могу сдержать. «Просто не знаю, где я и что я. Ведь я ему всё о себе рассказала, буквально всё. Ничего не утаила, одна сплошная правда, стопроцентная. И от этого ещё тяжелее». «Понимаю», — говорит Дэбби. «Может, приедешь сюда, побудешь несколько дней у меня, немного развеешься? Я бы с радостью, но сначала мне надо поговорить с Лео». Он возвращается в Лондон только завтра вечером. Я хотела попросить его поехать к Джинни и Марку, как на прошлой неделе, но теперь вызову его сюда. И он наверняка решит, что я простила его за то, что он утаил правду о Нине. Хочешь, я к тебе приеду? Спасибо большое. Но мне нужно поговорить с ним наедине. Обязательно дай знать, как всё пройдёт, и если понадобится помощь, кричи. Спасибо, деби Я ещё какое-то время не могу решиться позвонить Лео. «Элис», — отвечает он, и в голосе опять слышна надежда, что я звоню, чтобы попросить его вернуться. «Ты в пятницу работаешь в Лондоне?» «Да». «Тогда завтра вечером приезжай домой». «Правда? Супер. Хочешь, сходим куда-нибудь поужинать?» «Нет, не надо. До завтра». «Да». «Спасибо, Элис». Утром я никак не могу сосредоточиться на переводе, хотя мне давно бы следовало над ним работать. Желудок скручивает при мысли о том, что вечером я увижу Лео. Он присылает мне сообщение с Юстонского вокзала, и мне вдруг становится страшно. Я понятия не имею, как он отреагирует, когда я скажу ему, что знаю, кто он на самом деле. Не думаю, что он причинит мне вред, но кто знает, на что еще он способен, кроме того, что я уже обнаружила. Я прижимаюсь лицом к оконному стеклу и звоню Джинни. «Я сегодня совсем не выходила из дома». В сквере яростный ветер гоняет опавшие листья. Под ближайшим деревом малыш вытянул руки и пытается их поймать, а они кружатся и падают рядом с ним, подобно слишком крупно нарезанным конфетти. Отец ребёнка снимает происходящее на телефон. До меня доходит, что это Тим со своим младшим сыном. «Привет, Элис!» — звучит в трубке весёлый голос Джинни. «Как ты?» «Лео вот-вот будет дома», — говорю я, не сводя глаз с маленького мальчика. «Да, я знаю, он сказал мне, что ты разрешила ему вернуться». «Только для того, чтобы поговорить. А...» «Неловко тебя просить, но не могла бы ты заехать. Мне может понадобиться поддержка». «Элис, что-нибудь случилось?» Я отворачиваюсь от окна. «Вообще-то да, я расскажу, когда ты приедешь. Можешь выехать прямо сейчас? Мне как раз хватит времени сначала поговорить с ним наедине». «Надеюсь, это не то, о чем я подумала», — грустно говорит она. Я очень люблю вас обоих. Я удерживаюсь и не говорю ей, что это гораздо хуже, чем всё, о чём она могла подумать. Хотя я и ожидаю его приезда, при звуке ключа в замке вздрагиваю. Из прихожей доносятся обычные звуки. Шорох куртки, которую снимает Лео, потом пиджака, звяканье монет в кармане, когда он набрасывает пиджак на столбик лестничных перил. «Элис? Я здесь!» Он проходит в кухню. На нём свитер, которого я раньше не видела. Он подстригся, а щетина, которая была у него пять дней назад, стала гуще и похожа уже скорее на бороду. Из-за этого он выглядит моложе. Из-за этого я его совсем не узнаю. «Как ты?» — спрашивает он. «Не очень». Я сижу за кухонным столом, как и в прошлый раз, когда задала ему вопрос об убийстве. Его паспорт лежит у меня на коленях. Его не видно. Он со скрижетом отодвигает стул, чтобы сесть напротив. «Что-нибудь случилось?» Вопросы теснятся у меня в голове. Столько всего, о чем нужно его спросить, слишком о многом. «Ничего не хочешь мне сказать?» Спрашиваю я, надеясь, что он сам признается, потому что в таком случае у нас еще останется надежда. «Мне очень жаль, что я не рассказал тебе об убийстве, которое произошло в доме». «Или ты имеешь в виду что-то другое?» «Да, я имею в виду что-то другое». «Нет, больше ничего в голову не приходит», — говорит он, потирая пальцами подбородок. но ну, если, конечно, не считать того, что мне хотелось бы узнать, как долго ты ещё собираешься на меня злиться, потому что так жить нельзя». Он перегибается через стол, в глазах мольба. «Я люблю тебя, Элис. Может, всё-таки пора двигаться дальше?» Да, я совершил ошибку, я раскаиваюсь. Давай покончим с этим. Я сейчас задам тебе вопрос и хочу, чтобы на этот раз ты сказал правду. У тебя есть паспорт?» Он откидывается на спинку стула с притворным изумлением на лице. «Ты же знаешь, что нет. Я тебе говорил. Я не могу на него смотреть, просто не могу поверить, что он только что взял и поставил крест на наших отношениях. А свидетельство о рождении? Может, что-нибудь такое у тебя есть? Да, конечно. Можно мне на него взглянуть? Оно не здесь. А где? В банковском сейфе. Он запнулся всего на долю секунды, но я успела это заметить. В сейфе? Не знала, что у тебя есть сейф. Он ничего не говорит, просто молча пристально смотрит на меня. Может, наконец расскажешь мне, кто ты такой? спрашиваю я. «В каком смысле?» Как-то оно слишком затянулось, его притворство, будто он не знает, о чём речь. Устав от этого вранья, я выкладываю паспорт на стол. «Я нашла его в твоём шкафу с документами». Лео меняется в лице. Взгляд его мечется по кухне, будто выискивая, где бы спрятаться, но потом, осознав, что от меня не спрячешься, ведь я сижу прямо тут, напротив, Лео снова смотрит на меня. Я вижу панику в его глазах и чувствую, как меня накрывают волны адреналина. На одно чудовищное мгновение я успеваю подумать, что сейчас он бросится на меня через стол. Мы молча смотрим друг на друга. Тишина становится нестерпимой. Моё сердце скачет с такой скоростью, что, кажется, я уже никогда не смогу дышать. За спиной тихонько капает кран. Я сосредотачиваюсь на этом звуке, считаю капли. Досчитав до десяти, С трудом сглатываю и спрашиваю. «Твое настоящее имя Лео Картер?» Вот оно, в его глазах. Ощущение, что его загнали в угол. Он опирается локтями на стол и прячет лицо в ладони. «Лео?» — говорю я. Он в отчаянии и, похоже, не вполне понимает, где он и что происходит. «Лео?» — повторяю я чуть громче. Он поднимает голову. Заплаканное лицо посерело. «Ты, наверное, меня ненавидишь», — говорит он. Его боль нестерпима для меня. Я отодвигаюсь вместе со стулом от стола, подхожу к мойке и закручиваю кран, чтобы он перестал капать. «Как я могу тебя ненавидеть?» — спрашиваю я у его отражения в окне. «Нельзя было врать тебе, я понимаю», — он трёт лицо. «Но и правду открыть я тоже не мог, боялся, что, если скажу, ты от меня уйдёшь». Я поворачиваюсь к нему спиной. «И какова же она, это правда?» Он тяжело вздыхает. «Я был молодой и глупый. Поступил в компанию по управлению активами и попал под влияние двух парней, с которыми работал. Провел несколько месяцев в тюрьме по делу о мошенничестве». «Несколько месяцев — это сколько?» «Четыре или пять», — говорит он, но я не свожу с него глаз, и он признается. «Может, немного больше». Лео, я посмотрела в интернете. Нашла Лео Картера. Ты провёл в тюрьме два года. Нет, он качает головой. Меня выпустили досрочно за хорошее поведение. Я молчу. Но ты права, я пробыл там больше года, точно не помню. Я возвращаюсь к столу в ярости от того, что он так и не понял. Неважно, сколько ты пробыл в тюрьме. Два месяца или два года. важно то что ты продолжаешь мне врать. Я всё тебе расскажу, обещаю. Лицо его выражает такое отчаяние, что больно смотреть. Женщина, которая приезжала в Харлстон, она, я тебе не соврал, действительно журналистка. Она хотела написать об иронии судьбы. Человек, когда-то осуждён из-за мошенничество даёт консультации в области риск-менеджмента. Всё уговаривало меня, а я отказывался, не хотел, чтобы ты узнала, что я наделал. Элис, неужели ты не видишь? Из его глаз снова хлынули слёзы. «Я использую совершенное зло во благо! Я искупаю вину!» «Это прекрасно, Лео», — говорю я. «Но это не отменяет того, что в глубине души ты бесчестен. Я подбираю слова, чтобы он понял, почему для меня это предательство. Ума не приложу, почему ты не рассказал мне правды о себе, хотя я была с тобой совершенно откровенна. Ничего от тебя не скрывала». «Но я сидел в тюрьме!» «Вот именно. Ты совершил ошибку и заплатил за неё». Я оглядываюсь, услышав звук машины, подъезжающей к дому. «Ты куда?» — спрашивает он. «Открыть дверь. Это Джинни». «Джинни?» «Да, я попросила её приехать. Но мы ещё ничего не обсудили». «Обсуждать нечего». «Элис, пожалуйста». «Прости, Лео, всё кончено». Я иду и открываю дверь. Слышу, как Лео всхлипывает у меня за спиной и ненавижу себя за то, что ничем не могу его утешить. «Лео ещё здесь?» — встревоженно спрашивает Дженни, войдя в прихожую. «Да». «Что случилось?» «Пускай Лео сам тебе расскажет». Я тянусь за пальто. «Это его история, а не моя. Я обнимаю Дженни и говорю. Я тебе потом позвоню». В сквере я опускаюсь на скамейку и подставляю лицо злому ветру, чтобы выше посглаз слёзы